Он не сразу сдался. Нет, не сразу. Рухнув тучным телом на бетонный пол, Руслан уже через полминуты попытался встать на ноги, с рычанием отражая новые мои удары, которые я наносила ему основанием ладони в подбородок, нос и под горло. Но гибкости и увертливости в нем не было никакой. Я в последний раз врезала ему ребром ладони по кончику носа, брызнул фонтанчик крови. А убийца взвел от боли, ухватившись за свой рубильник, и с воем перекатывался по полу. Вот теперь можно было бы и подняться. Вставай, подонок, я пнула его носком туфли. И хватит блажить, как шалудивая собака, людей разбудишь. Советую отвечать на мои вопросы так, как тебя учили в школе: быстро, чётко, вежливо и полным законченными предложениями. Вопрос первый. Что ты хотел со мной сделать? Убью тебя покуда, взвыл он. Нельзя было не заметить, что ответ этот Хоть и был быстрым и чётким, однако не содержал в себе ни вежливости, ни полноты. Пришлось его ещё раз пнуть, на этот раз туда, куда надо. Подонок заскулил высоким голосом и схватил себя между ног обеими окровавленными руками. Повторяю вопрос. Где дада, взвизгнул он. Отвечай. Задушить. Мне сказали тебя задушить. очень приятно а потом идти в дис куда он молчал я отвела ногой прищурилась для более точного удара куда в будку охраны в будку там всего-то никого не будет кроме бедня а потом что потом что потом закатать тебя в бешёк и вывести за ворота вот что потом а камеры наблюдения я их отключил как и во все прошлые разы. — Да. — Хорошо. Это хорошо, что ты у меня стал такой разговорчивый. А теперь вставай и марш! Марш! Пошли с тобой в эту будку. — Зачем? — просила он-то ваксиво. — Затем, что это дело я хочу довести до конца. Неясно, что ли? Он сделал еще одну, на этот раз уж точно последнюю попытку взбрыкнуть, но трудно брыкаться, если одной рукой ты держишься за то, что находится у тебя между глаз, а другой за то, что между ног. А если еще учесть мои наработанные удары локтем? Мощный удар локтем гораздо эффективнее, так и кулаком. К тому же бьют им с такой короткой дистанции, что защититься практически невозможно. В общем, мне пришлось немного поработать для того, чтобы этот подонок привел меня вживую, в то место, куда должен был тащить мертвую. Это была и в самом деле обычная будка охраны, с мониторами, на которых отслеживалась работа камер видеонаблюдения, электрическим чайником на подоконнике и обычным мирным стаканом подстаканники с недопитым и давно уже остывшим чаем. В углу стоял прикрытый старенький, но чистым покрывалом диванчик, где дежурные в точную смену могли поочередно отдыхать. Где напарник? Мы договорились, и он отпросился. Запашлял мне, конечно, чтобы я тут один. А сам в соседний дом пошел. Баба у него там. Буркнул Карманов, избегая встречаться со мной глазами. Гундосить он стал немного меньше, но кровь из носа текла, не переставая. Ясно. Советую тебе, друг мой, не слишком ерепениться и поступать так, как я скажу. А если вкратце, то сделай так. Положи на стол пистолет, и что у тебя там есть еще? Дубинку. А выдай-ка ты мне пару звонких наручников. Я знаю, у тебя есть такие. Ключики от них положи рядом, вот на этот столик. А сам вытяни свои белые ручники прямо перед собой и дай мне окольцевать тебя, как особо ценную птицу в городском зоопарке. Он выполнил все по пунктам, и вскоре сидел передо мной, прижимая сковаными руками к разбитому носу полотенце, которое я ему дала. Пистолет... К обори и резиновые добинки лежали передо мной на столе. Мы молчали. Я ждала. Снова ждала долго, очень долго. Карманов время от времени шумно втягивал носом в воздух, косил на меня недобрым глазом, но мне было на него наплевать. Я ждала. И, кажется, дождалась. По каменной дорожке двора послышались чьи-то лёгкие шаги. Они приближались. Я затаила дыхание. Руслан хотел подать голос и осёкся, увидев мой выразительный кулак. Алла вошла в будку и остановилась у порога, глядя на нас с спокойными, ясными глазами женщины, которая твёрдо уверена в себе и правильности того, что она задумала и осуществила. — Расчёт немного не оправдался, не так ли? — спросила я. — Вместо трупа вы обнаружили совсем другой результат. — Что ж, — сказала она, чуть помедлив, и улыбнулась мне ясной, спокойной улыбкой. Удача не всегда поджидает нас, где мы её постергаем. Но всё ведь в наших руках, не так ли? И с этими словами она спокойно, словно выполняя будничное и вполне естественное, вынула из кармана пистолет. Руслан заорал, а я успела рухнуть на пол, повернуться и откатиться в сторону и одним прыжком встать на ноги уже по правую руку от стрелявшей. Она стреляла без паузы. Раз, другой, третий. Мониторы слежения почти одновременно взорвались от попавших в них пуль, и дым, смешиваясь с запахом горячей пластмассы, разъедал глаза. Сумасшедшая! Ты сумасшедшая! орал Руслан, страхом пригвождённый к месту. Выждав момент, когда Алла на секунду замешкалась, стараясь разглядеть нас в копоти и дыму, я сделала бросок вперед и схватила со стола пистолет Руслана. И прежде чем Алла успела сориентироваться и направить оружие на меня, я выдернула свой пистолет из кобуры и обрушила на голову медсестры несколько ударов тяжелой рукоятью. Выронив оружие, она посмотрела на меня с удивлением и рухнула на пол, еще раз ударившись головой о край стола.